Неизвестно, что стимулировало мозги Гарет. Плавание или последующие за ним состязания в беге по песку, чтобы согреться. Однако, когда они снова сидели возле корзины с завтраком, Гарет ощущал себя полный свежих идей. Послушайте, что вы сделали, если бы были убийцей и увидели женщину, которая роется на месте преступления среди улик, а потом убегает в поисках полиции? Убежал бы в противоположном направлении. Интересно? Убежали бы и не захотели бы проследить за ней или даже, возможно, разделаться с ней как с нежелательным свидетелем? Знаете, наверное, было бы очень просто для Брайта. Ну, если предположим, что тогда был он, зарезать меня тут же на месте. Но зачем ему это? Конечно, он не стал бы этого делать. Он постарался придать убийству вид самоубийства. Безусловно, для него вы были очень ценным свидетелем. Вы видели труп и могли подтвердить, что действительно видели труп, в случае его дальнейшего исчезновения. А также вы могли свидетельствовать, что рядом с трупом находилось оружие, и следовательно, это самоубийство. И вы могли поклясаться, что не было ничьих отпечатков ног, кроме следов покойного. Ещё один пункт в пользу самоубийства. Нет, дорогая моя девочка, Убийца должен был беречь вас, как зеницу ока. Вы правы, должен. При условии, что он хотел, чтобы обнаружили тело. Конечно, имеется множество причин, зачем ему это нужно. Если он, например, наследник, и ему надо доказать смерть. Не могу представить, что наш друг мог оставить крупную сумму в своём завещании. Вообще-то я просто уверен, что он вообще не оставил никакого завещания. Возможно, и другие причины со стороны убийцы заявить Свету, что Алексис умер. Значит, вы считаете, что как только я ушла, убийца немедленно зашагал домой, в Лестон-Хо? Он не мог уйти другой дорогой, если он намеренно не отправился за мной по пятам? Вы не думаете, что он сделал именно так? Он мог последовать за мной, чтобы подсмотреть, что я собираюсь сделать дальше? Мог. Не могу утверждать, что он этого не сделал. Особенно тогда, когда вы вскоре ушли с главной дороги, чтобы подойти к ферме. Наверное, он потерял меня там и продолжал двигаться впереди меня по дороге к Уилвер-Комбу. Возможно ли, к примеру, разузнать, проходил ли он мимо железнодорожного переезда на полустанке? Или... Послушайте... Мне кажется, он двигался по главной дороге, а затем снова повернул обратно, чтобы создать видимость, что он идёт от Уилверкомба. Но в таком случае вы бы встретили его. Вы думаете? Однако. Боже, да. Мистер, как его, из Лондона, ей-богу. Перкинс? Да, интересно. Возможно ли действовать так? «Как Перкинс, чтобы появиться? Он ведь тоже щуплый, маленького роста и с рыжеватыми волосами!» «А разве вы не говорили, что он близорукий носит очки? А Мэри Везер не упоминал о том, что Брайт носит очки?» «Ну, возможно, это маскировка. В очках могло быть вставлено самое обыкновенное стекло. Я ведь не изучала их а-ля доктор Трондайк». чтобы узнать, не отражают ли они пламя свечей, перевёрнутые или поставленные прямо. И понимаете, я думаю, каким странным образом этот мистер Перкин сразу испарился, как только мы добрались до деревенских магазинов. Он так причитал, пока шёл со мной, а потом как только мы достигли цивилизации, он вдруг взял и исчез. Это выглядело подозрительно. Если бы это был Брайт, Он мог просто околачиваться где-нибудь поблизости, чтобы подать мне какую-нибудь мысль о том, что мне говорить полицейским, а затем просто убраться перед дознанием. Боже! Представляю себе кротко прошагать полторы мили рука об руку с убийцей. «Пикантно!» – произнес Уимси. – «Весьма пикантно! Нам придется очень осторожно разузнать о мистере Перкинсе. Может быть, это его настоящее имя?» Вряд ли оно окажется настоящим. Вам известно, куда он направлялся? Нет. Видимо, он взял в поселке на прокат машину и сам приехал на Уилверкомский вокзал. Он намеревался где-нибудь сесть на поезд, но в этот день все места были заняты туристами, бродягами, путешественниками, и до сих пор Перкинса не обнаружили. Нам придется попробовать это сделать. И это получится, если постараться. Давайте размышляем, как же всё могло произойти. Прежде всего, Алексис пребывает 10-15 на полустанок и пешком и линым способом отправляется к Утюгу. Ведь же, впрочем, зачем? Но ну, очевидно, чтобы встретиться с Перкинсом. А Алексис не относился к тому сорту людей, которые отправляются в длительные загородные прогулки только ради удовольствия посидеть и помечтать на скале. Это правда. О, Королеева, живите вечно. Он отправился на встречу с Перкинсом в 2 часа. Ну, разумеется, раньше. В 10:15 там останавливается поезд, и это единственный утренний поезд. В таком случае, почему он не поехал на машине? Да, действительно, почему? Наверное, потому что у него не было собственной машины, и он не хотел, чтобы кто-нибудь знал, куда она направляется. Ну тогда почему он не взял машину на прокат и сам не поехал на ней? Он не умел водить автомобиль? Или его веркомби, его кредит был не действителен или нет? Что? Я хотел сказать, потому что он не собирался возвращаться. Но это предположение не срабатывает из-за обратного билета. Если он не приобрел билет просеиности, то он не риeval собирался вернуться. Или, возможно, он просто был неуверен в этом. Он мог взять обратный билет, как ничтожный шанс. Так или иначе, речь идет о каких-то нескольких пенсах. Однако он не мог за здорово живешь просто нанять машину и оставить ее там. Нет, ладно, допустим, мог, если был не очень-то щепетелен в вопросах, касающихся чужой собственности, но можно подумать и о другой причине. Он хотел оставить машину на вершине утеса, где ее было бы видно. Может быть, он не хотел, чтобы людям вообще было известно, что кто-то находился внизу у утёга. Этого бы он не сделал. Два человека, беседующих на утёге, бросались бы в глаза с утёса, была бы там машина или нет. Да, но если вы спустились бы поближе к ним, то не смогли бы узнать, кто эти люди, тогда как машину всегда можно определить по её номерным знакам. Вы правы. Но, тем не менее, это кажется мне довольно слабым доводом. Однако давайте здесь остановимся. По какой-то причине Алексис считал, что привлечет меньше внимания, если приедет на поезде. В этом случае, полагаю, он пришел пешком по дороге. Ему не хотелось, чтобы кто-то задавал какие бы то ни было вопросы. «Конечно нет! Только ведь зачем-то он выбрал для встречи такое открытое место!» «Вы считаете, что они должны были вести беседу за скалой?» или под какими-нибудь деревьями, или в заброшенном сарае, известниковой каменоломне или где-нибудь ещё в этом роде. А вам не показалось бы это более естественным? Нет. Нет, если вы не хотите быть подслушаны. Если вы когда-нибудь захотите завести секретный разговор, то избегайте и скорёженного дуба, зарослей каких-нибудь старинного летнего домика в итальянском саду. Во все подобные места люди могут пробраться тайком, под их укрытие и развесить уши. Выбирайте середину милого открытого поля или середину озера или скалу, подобную утёгу. Там вы за полчаса сможете заметить что-либо появление. И это напоминает мне одну из ваших книг где? К чёрту мои книги. Я отлично понимаю, какую книгу вы имеете в виду. Ну ладно, Так ли наш Брайт приходит на назначенную встречу? Как? И когда? Пешком по краю воды из любой точки, какой угодно. Что касается времени, я могу только предположить, что это случилось тогда, когда вы дети мои дремали над тристравом Шенди. И я думаю, он должен был прийти со стороны Уилверкомба. Иначе вы бы его увидели. Иval ли он рискнул бы совершить убийство, если бы точно знал, что кто-то отдыхает в пределах 5 ярдов от него? Я считаю, что в любом случае это довольно опрометчиво с его стороны не осмотреть его вокруг. Совершенно верно. Но очевидно, он этого не сделал. Так или иначе, он совершает убийство, а время мы зафиксировали 2 часа. Значит, он должен добраться до утюга где-то между половиной второго и 2. Или возможно, между часом и двумя, потому что если вы завтракали и читали в вашем уютном уголке, вы, вероятно, не увидели и не услышали его прихода. И это не могло произойти раньше, поскольку вы до этого осматривали берег и были уверены, что поблизости со скалами не было ни одной живой души. Совершенно верно. Вот и прекрасно. Он совершает убийство. Бедная старина Алексис, увидев бритву, издаёт пронзительный крик. И вы просыпаетесь. Вы тогда кричали или еще что-нибудь? Нет. Ну, может быть, разразились песни? Нет. Или носились зад и вперед серебристым и заливистым девичьим смехом? Нет. Я бегала взад и вперед несколькими минутами позже. Но, однако, громких звуков я не издавала. Интересно, сразу ли ушел убийца?